Глава 9. Упорство. Целенаправленные усилия необходимы, чтобы внушить веру. Восьмой шаг к богатству. Настойчивость важный фактор для превращения желания в деньги. Основа настойчивости сила воли. Сила воли и желание, если их правильно комбинировать, непобедимое сочетание. Люди, наживших огромные богатства, обычно считают хладнокровными. И иногда безжалостными, но часто их неправильно понимают. На самом деле они обладают силой воли в сочетании с настойчивостью. Этим средством они подкрепляют свои желания, чтобы обязательно достичь цели. Генри Форда считали безжалостным и хладнокровным, но недопонимание родилось из-за привычки Форда упорно доводить все свои планы до конца. Большинство людей готовы при первом же столкновении с препятствием побросать за борт все свои цели и желания. Очень мало кто продолжает идти к цели, несмотря на любые препятствия. Именно такие люди становятся Фордами, Карнеги, Рокфеллерами и Эдисонами. Возможно, в слове настойчивость нет ничего героического, но это качество делает с характером человека то же, что углерод со сталью. Для построения капитала в общем случае нужны все 13 принципов философии. Все, кто хочет накопить деньги, должны понимать и упорно применять эти принципы. Если вы читаете мою книгу, чтобы применить содержащиеся в ней знания, первым испытанием вашей настойчивости станет выполнение инструкций из 6 шагов, приведённой во второй главе. Возможно, вы прочитаете инструкцию, а потом продолжите свой день по заведённому порядку, даже не пытаясь её выполнить. Скорее всего, так и произойдёт, если только вы не относитесь к 2% людей, у которых уже есть определённая цель и определённый план, как её достичь. Автор зондирует вашу решимость, потому что недостаток настойчивости один из важных факторов, ведущих к неудаче. Более того, опыт тысяч людей подтверждает, что недостаток настойчивости слабость, свойственная большинству. Но эту слабость можно превозмочь усилием. Насколько легко будет её превозмочь? Зависит исключительно от силы вашего желания. Желание отправной пункт любого достижения. Никогда не забывайте об этом. Слабые желания дают слабые результаты, как маленький огонёк даёт лишь капельку тепла. Если вы обнаружите, что вам не хватает настойчивости, посильней разожгите огонь своего желания. Дочитайте эту главу до конца, потом вернитесь ко второй главе и немедленно начинайте выполнять инструкцию из 6 шагов. Готовность, с которой вы будете её выполнять, чёткий индикатор того, насколько вы в самом деле хотите заработать деньги. Если кажется, что вы выполняете инструкцию кое-как, можете быть уверены: вы ещё не научились думать в сторону денег, а это качество необходимо для приобретения капитала. Деньги стекаются к человеку, чей мозг готов их притягивать так же неуклонно, как вся вода на земле стремится в океан. В этой книге вы найдёте всю необходимую мотивацию, которая позволит настроить любой мозг на вибрации, привлекающие объект желаний. Если обнаружится, что вам не хватает упорства, сосредоточьтесь на инструкциях из главы о могуществе. Окружите себя мозговым трестом и выработайте упорство, пользуясь помощью участников группы. Дополнительные инструкции по развитию упорства можно найти в главе, посвящённой самовнушению и подсознанию. Выполняйте инструкции, приведённые в этих главах, пока возникшая привычка не передаст в подсознание четкий портрет объекта вашего желания. С этой минуты вы больше не будете испытывать недостатка в упорстве. Ваше подсознание работает постоянно, когда вы бодрствуете и когда спите. Эпизодические, разовые попытки применить эти правила ничего не дадут. Для получения результатов нужно применять все правила, пока их применение не войдет в привычку, и эта привычка не закрепится. Никаким иным способом нельзя научиться думать в сторону денег, а такое умение необходимо. Тот чьё мышление склонно к бедности, притягивает бедность, так же как притягивает деньги тот, кто специально учился их притягивать, и по тем же законам. Если ум не нацелен на приобретение денег, его захватят мысли о бедности. Чтобы у человека развилось мышление в сторону бедности, ему не нужно предпринимать сознательных усилий. А вот умение думать в сторону денег нужно специально культивировать, кроме случаев, когда оно дано человеку от рождения. Осознайте всю важность утверждений в предыдущем абзаце, и вы поймёте, какую жизненно важную роль играет упорство в стремлении к богатству. Без упорства вы проиграли ещё не выйдя на старт. Если у вас есть упорство, вы победите. Если вы хоть раз испытывали ночной кошмар, то знаете, насколько важно упорство. Вы лежите в постели, в полусне, и вам кажется, что вы сейчас задохнётесь. Вы не можете ни повернуться на бок, ни даже пальцем пошевельнуть. Вы осознаёте, что вам нужно снова обрести контроль над своим телом. Собрав в кулак всю силу воли, вы наконец умудряетесь пошевелить пальцами одной руки. Продолжая шевелить пальцами, вы обретаете контроль над мышцами предплечья, потом плеча. Наконец, вам удаётся поднять руку. Затем вы тем же способом восстанавливаете контроль над другой рукой. Наконец, самому удаётся перехватить управление мускулами одной ноги, потом другой, и последним огромным усилием воли вы обретаете полный контроль над всем телом и вырываетесь из кошмара. Это удалось вам благодаря пошаговым усилиям. Возможно, вам придётся также вырваться из объятий мысленной инерции. Используйте аналогичный метод Сначала двигайтесь медленно, потом быстрее, пока, наконец, не обретете полный контроль над всей своей волей. Будьте настойчивы, даже если поначалу сможете двигаться только очень медленно. Упорство приведет за собой успех. Если вы правильно подобрали участников мозгового треста, среди них найдется хотя бы один, который поможет вам выработать упорство. Некоторые люди, нажившие большой капитал, выработали упорство по неволе. Они развили его в себе, поскольку находились в таких трудных обстоятельствах, что у них не было другого выбора. Упорство не заменить ничем, никаким другим качеством. Помните об этом, и пусть эта мысль поддерживает вас в самом начале, когда вам будет казаться, что вы движетесь ужасно медленно. Тот, кто вырастил в себе упорство, приобрёл страховку от провала. Сколько бы раз их ни не постигла неудача, они всё равно в конце концов поднимаются на вершину. Иногда кажется, что где-то рядом прячется невидимый ведущий, чья задача испытывать людей, подсовывая им различные препятствия. Те, кто упадёт, встанет и продолжит попытки, дойдут до вершины, и весь мир закричит: "Браво, мы знали, что у тебя всё получится". Этот невидимый ведущий не допускает до великих свершений тех, кто не прошёл проверку на упорство. Кто не может после падения встать и снова идти к цели, просто не обладает нужными качествами. А те, кто упал и снова встал, получают щедрую награду за настойчивость. Они достигают любой цели, к которой стремятся. Но это ещё не всё. Они получают нечто бесконечно более важное, чем материальное вознаграждение. Они усваивают на деле, что в каждой неудаче дремлет росток равноценного успеха. У этого правила есть исключение. Очень немногие люди знают по опыту, что упорство надёжный друг. Это люди, которые не принимают поражение, считая его не более чем временной неудачей. Именно они так упорно идут к своей цели, что поражение в конце концов оборачивается победой. Мы, наблюдающие за великой игрой жизни, видим, как много игроков, упав единожды, больше не поднимается. Но мы видим и тех немногих, кто воспринимает поражение как стимул стараться ещё сильнее. Эти люди за всю жизнь не научатся давать задний ход. Но есть одно явление, которого мы не видим и даже не подозреваем о его существовании. Это безмолвная, но непреодолимая сила, приходящая на помощь тем, кто не бросает оружие, даже когда битва уже проиграна. Если мы вообще говорим об этой силе, то называем её настойчивостью и тем удовлетворяемся. Но мы знаем одно. Кто не обладает упорством, тот не достигнет заметного успеха ни в одном занятии. Написав эти строки, я поднимаю голову от стола и вижу, всего в квартале от себя великий таинственный Бродвей, кладбище надежд и ворота славы. Сюда стекаются люди со всего света в поисках известности, удачи, могущества, любви или чего-то ещё, что они называют успехом. Изредка, очень изредка, из длинной вереницы соискателей выступает кто-нибудь один, и по всему миру разносится весть, что на Бродвее взошла новая звезда. Но покорить Бродвей это нелегко и не быстро. Он признаёт гений и вознаграждает его деньгами лишь после того, как сыскатель покажет на деле, что от него не так легко избавиться. Тогда мы знаем, этот человек открыл секрет и узнал, как покорить Бродвей. Секрет кроется в одном слове упорство. Этот секрет мы читаем в истории Фанни Хёрст, которая покорила великий белый путь, ещё одно прозвище Бродвея. благодаря настойчивости. Она приехала в Нью-Йорк в 1915 году, чтобы зарабатывать деньги писательским ремеслом. Умение превращать тексты в золото пришло к ней не сразу, но всё же пришло. 4 года Фанни Хёрст осваивала тропы Нью-Йорка методом проб и ошибок. Она целыми днями работала, а ночами надеялась. Когда надежды почти угасли, Фанни Хёрст не сказала: "Ладно, Бродвей твоя взяла". Она сказала, «Слушай, Бродвей, кого-то ты, может, и способен побить, но только не меня. Я заставлю тебя сдаться». Один издатель, журнал «Сатадди Ивнинг Пост», 36 раз отказывал Фанни, прежде чем ей удалось, наконец, пробить лед и пристроить в журнал один рассказ. Средний писатель, как и любой другой средний человек, сдался бы после первого же раза. Фанни четыре года топтала тротуары и не могла бы, Выслушивая отказы издателей, но её решимость не ослабела. И наконец наступил прорыв. Злые чары разрушились. Невидимый ведущий испытал Фан Хёрст и нашёл её достойной. С этого времени издатели протоптали дорогу к её дому. Деньги посыпались на неё с такой скоростью, что она не успевала их считать. Потом её открыли киношники, и деньги уже не то что сыпались, а лились рекой. Права на экранизацию последнего романа Фанни Хёрст «Большой смех» купили за 100 тысяч долларов. Говорят, это самая высокая цена, когда-либо заплаченная за книгу до публикации. А доходы от публикации книги, вероятно, были еще выше. Вы примерно поняли, чего можно добиться настойчивостью. Фанни Хёрст не исключение. Если любой человек, мужчина или женщина, приобретает богатство, можете быть уверены, что они сперва приобрели упорство. Чашку кофе и сэндвич на Бродвее может получить любой попрошайка, но о тех, кто замахивается на большее, Бродвей и требует больше. Прочитав эти строки, тётя Смит скажет: "Аминь". Много лет она пела без оплаты, без гонорара перед любым микрофоном, который ей попадался. Бродвей сказал: "Приходи и бери, что хочешь, если держишь удар". И она держала удар годами. Наконец, в один прекрасный день Бродвей утомился и сказал: "А что толку? Даже если тебя побили, ты отказываешься это признавать. Так что назови свою цену и начинай заниматься делом". И Тейт Смит назвала свою цену, немалую. Её жалование за неделю было больше, чем многие получают за целый год. Воистину, упорство окупается. Хочу добавить очень важный момент, который к тому же вас подбодрит. Тысячи певиц и певцов ходят по Бродвею в поисках счастливой возможности, но безуспешно. Многие другие пришли и ушли. Они пели неплохо, но не умели держать удар. Им не хватило мужества стоять на своём и победить Бродвей, ведя войну на истощение. Упорство состояние ума, а значит, его можно культивировать. Как любое другое состояние ума, упорство имеет свои слагаемые. Это в частности: первое. Определённость цели. Знать, чего хочешь это первый и, вероятно, самый важный шаг в выработке упорства. Сильная мотивация помогает преодолеть многие трудности. Второе. Желание. Когда идёшь к тому, чего хочешь по-настоящему, выработать в себе упорство и культивировать его относительно несложно. Третье. Вера в себя. Вера в свою способность выполнить план стимулирует человека упорно следовать этому плану. Веру в себя можно развить пользуясь методами, описанными в главе о самоунушении. Четвёртое. Определённость планов. Организованные планы, даже если они плохо проработаны и совершенно не осуществимы, способствуют упорству. Пятое. Точное знание. Если вы знаете, что ваши планы хорошо проработаны, основаны на опыте или наблюдениях, это способствует упорству. А если вы опираетесь на догадки вместо фактов, это его подрывает. Шестое. Сотрудничество. Сочувствие, понимание и гармоничное сотрудничество с другими людьми способствует выработке упорства. Седьмое. Сила воли. Привычка сосредотачиваться на построении планов Для достижения определённой цели помогает выработать упорство. Восьмое. Привычка. Упорство прямой результат привычки. Ум поглощает и усваивает всё, что воспринимает изо дня в день. Страх, худший из всех врагов, можно эффективно изгнать, заставляя себя снова и снова совершать смелые поступки. Это знает любой, кто был на фронте. Прежде чем оставить тему упорства, проведите самоинвентаризацию и определите, хватает ли вам этого качества. А если нет, в каких аспектах проявляется нехватка. Оценивайте себя мужественно, глядя правде в глаза, пункт за пунктом. И установите, скольких из восьми факторов упорства вам не хватает. Этот анализ может привести к открытиям, которые помогут вам заново обрести контроль над собой. Симптомы нехватки упорства. Здесь мы перечислим настоящих врагов, которые преграждают вам путь к достижениям. Здесь вы найдёте не только симптомы недостатка упорства, но и глубоко спрятанные подсознательные причины этой слабости. Внимательно изучите список и взгляните правде в лицо, если действительно хотите знать, кто вы и на что способны. Эти слабости следует искоренить всем, кто стремится к богатству. Первое Неумение узнать и чётко определить, чего именно ты хочешь. Второе. Прокрастинация с причиной или без. Обычно сопровождается армией отговорок и оправданий. Третье. Недостаток интереса к приобретению специализированных знаний. Четвёртое. Нерешительность. Привычка спихивать ответственность на других вместо того, чтобы взять её на себя. Тоже подкрепляется кучей отговорок. Пятое. Привычка искать оправдания, а не пути решения проблем. Шестое. Самодовольство. От этого недуга мало что поможет, и страдающий им практически безнадёжен. Седьмое. Апатия. Обычно выражается в склонности уступать по всем фронтам, вместо того, чтобы проявить твёрдость и сопротивляться. Восьмое. Привычка сваливать на других вину за собственные ошибки. Привычка смиряться с неблагоприятными обстоятельствами, объявив, что бороться с ними невозможно. 9. Слабость желания, благодаря отсутствию подходящей мотивации, которая стимулирует к действию. 10. Склонность капитулировать, причём поспешно, при первом признаке поражения, вызвана одним из шести видов страха. 11. Недостаток организованных планов, выполненных в письменном виде. их роняющихся в доступном для анализа месте. 12. Привычка ничего не предпринимать для реализации идей и пренебрегать открывшимися возможностями. 13. Бесплодные мечтания вместо целенаправленных желаний. 14. Привычка смиряться с бедностью вместо того, чтобы стремиться к богатству. Общее отсутствие стремления быть, делать и иметь. 15. Поиск коротких путей к богатству. Попытки получить что-то, не давая ничего взамен. Обычно это выражается в склонности к азартным играм и в попытках выторговать необыкновенно выгодные для себя условия. 16. Боязнь критики и осуждения. Боязнь составлять планы и реализовывать их из-за того, что подумают, сделают или скажут окружающие. Этот враг на самом деле главный, и его следовало бы поставить на первое место в списке, поскольку он обычно обитает в подсознании, неведомо для нас. Смотри описание шести разновидностей страха в одной из последующих глав. Давайте исследуем некоторые симптомы страха перед критикой. Большинство людей настолько подвержены влиянию родственников, друзей и окружающих в целом, что не могут жить собственной жизнью, настолько они боятся, что люди скажут. Огромное количество людей цепляются за неудачные браки или невыгодные сделки и мучаются всю жизнь, опасаясь неодобрения, которое обрушится на них, если они посмеют исправить ошибку. Любой, кто когда-либо поддавался этому виду страха, знает, какой непоправимый вред он наносит, убивая в человеке честолюбие, веру в себя и желание чего-либо достигнуть. Миллионы людей боятся пойти учиться в зрелом возрасте после окончания школы, потому что боятся осуждения. Огромное количество мужчин и женщин, молодых и старых, позволяет разным родственникам портить им жизнь во имя сыновнего, дочернего или ещё какого-нибудь долга. Никакой долг не требует от человека, чтобы он позволил уничтожить в себе амбиции и отказался от права жить собственной жизнью, так как считает нужным. Люди отказываются рисковать в бизнесе, поскольку боятся критики, которая может последовать, если они потерпят неудачу. Страх критики в таких случаях сильнее стремления к успеху. Слишком многие люди отказываются ставить перед собой масштабные цели и даже не приобретают профессию, потому что боятся критики со стороны родственников и друзей, которые могут сказать: "Что это ты тут так высоко целишься? Люди скажут, что ты много о себе воображаешь". Когда Эндрю Карнеги предложил мне посвятить 20 лет работе над философией личного успеха, я первым делом испугался того, что могут сказать люди. Предложение Карнеги поставило передо мной цель такую масштабную, что мне и во сне не снилось. Мой ум мигом принялся подыскивать отговорки и оправдания. Их все можно было свести к одному страху перед осуждением со стороны других людей. Внутри меня что-то кричало: "У тебя не получится, это огромный труд". На него уйдёт много лет. Что подумают твои родственники? На что ты будешь жить всё это время? До тебя никто не разрабатывал философию успеха. Что ты возомнил, если думаешь, что это удастся тебе? Да кто ты такой, чтобы так высоко целиться? Ты из простой бедной семьи. Что ты вообще знаешь о философии? Люди подумают, что ты с ума сошёл. Действительно так и случилось. Будь это возможно, это давно бы сделали до тебя. Эти и многие другие опасения мелькали у меня в мозгу, требуя внимания. Казалось, весь мир обратил взоры на меня, желая издевательствами и насмешками заставить меня отказаться от предложения мистера Карнеги. Это был удачный момент придушить все амбиции, пока они мной не овладели. Много лет спустя, изучив историю тысяч людей, я обнаружил. Большинство идей родятся мертвыми. И в них надо вдохнуть жизнь, создав чёткий план для немедленного действия. Лелеять идею нужно, когда она родилась. Каждая прожитая ею лишняя минута повышает шансы на выживание. Причина того, что большинство идей умирает, не дожив до стадии планирования и действия страх перед критикой. Многие верят, что материальный успех результат удачи или счастливого случая. В этом убеждении есть зерно истины, но те, кто полагается целиком на удачу, почти всегда сталкиваются с разочарованием. А все потому, что они забывают про другой важный фактор, который необходимо обеспечить для уверенности в успехе. Это знание, которое позволяет сделать так, чтобы удача в самом деле пришла. В годы экономической депрессии комик Уильям Клод Филдс потерял все свои деньги. У него не было ни дохода, ни работы, и к тому же жанр, в котором он всегда выступал, водевиль, прекратил существовать. Боле того Филдсу было уже за 60. В этом возрасте многие мужчины считают себя стариками. Но Филдс так хотел вернуться на сцену, что предложил поработать в новой для себя отрасли кинематографии, бесплатно. И как будто ему мало было проблем, он к тому же упал и повредил шею. Многие на этом месте сдались бы, но Филдс упорствовал. Он знал, что если не сдасса, удача в конце концов придёт. И она пришла. Но это была тнють, не случайность. Марид Рэслер оказалась в таком же положении без дохода и без работы в 60 лет. Она тоже упорно искала удачу, и та пришла. Благодаря такой настойчивости Мари добилась потрясающего успеха в зрелом возрасте, когда большинство людей уже утрачивает всякое стремление чего-либо достичь. Эди Кантер потерял все свои деньги во время биржевого краха 1929 года. Но упорство и мужество остались при нём. Благодаря этим качествам и характерной физиономии он не сдавался, пока не начал снова получать 10.000 долларов в неделю. Воистину, если человек настойчив, это компенсирует отсутствие многих других качеств. Единственная удача, на которую мы можем рассчитывать, та, которую творим своими руками. Это происходит благодаря упорству. Отправная точка. наличие определённой цели. Опросите сотню первых встречных, спросите, чего они хотят от жизни, и 98 из них не смогут ответить. Если вы продолжите приставать с вопросами, кто-то назовёт безопасность, многие деньги, некоторые счастье, другие славу и влияние, уважение окружающих, лёгкую жизнь, способности к пению, танцу или писательскому ремеслу. Но никто из опрошенных не сможет в точности определить эти понятия. или хотя бы в общих чертах описать план, который позволит им прийти к своей туманной мечте. Туман не притягивает деньги. Их притягивают только конкретные планы, подкреплённые отчётливым стремлением и неустанным упорством. Как выработать упорство? Упорство можно ввести в привычку с помощью четырёх несложных шагов. Они не требуют ни высшего образования, ни особого ума. Всего лишь немного времени и небольшое усилие. Вот необходимые шаги. Первое. Определённая цель, подкреплённая жгучим желанием её осуществить. Второе. Определённый план, неустанно реализуемый. Третье. Умственная гигиена, не допускающая никаких негативных и расхолаживающих влияний, в том числе негатива от родственников, друзей и знакомых. Четвёртое. Гармоничное сотрудничество с одним или несколькими людьми, которые поддерживают друг друга и помогают друг другу довести до конца выполнение плана и прийти к цели. Эти 4 шага необходимы для успеха в любой сфере жизни. Вся цель 13 принципов философии успеха помочь человеку взять эти 4 шага в привычку. Эти шаги помогают человеку взять под контроль своё финансовое положение. Эти шаги ведут к свободе и независимости мысли. Эти шаги ведут к богатству, большому или малому. Эти шаги ведут к славе, могуществу и всемирной известности. Эти шаги гарантируют, что рано или поздно к вам придёт удача. Эти шаги преобразуют мечты в физическую реальность. Они также позволяют взять верх над страхом, разочарованием и апатией. Те, кто научился выполнять эти четыре шага, ждёт роскошная награда. Вы сможете сами назначать свой гонорар и получать от жизни всё, чего потребуете. Я не знаю всех подробностей, но смею предположить, что великая любовь миссис Волис Симпсон к одному человеку была не случайной. Она возникла не в результате какой-то случайной удачи. В её основе лежало неистовое желание и тщательные поиски на каждом шагу. Первым долгом миссис Олис Симпсон было любить, что превыше всего на земле. Иисус сказал, что это любовь, не какие-то придуманные человеком правила, ни критика, ни злоба, ни клевета, ни братья заключённые в политических целях, а любовь. Миссис Олис Симпсон знала, чего хочет, не тогда, когда уже встретила принца Уэльского, а задолго до того. Дважды она думала, что нашла любовь, но потом выяснила, что ошиблась. и у неё хватило мужества продолжать поиски. А главное будь верен сам себе. И неминуемо, как после ночи день, ни с кем не будешь ты кривить душой. Уильям Шекспир. Гамлет. Она поднималась из безвестности медленно, упорно, неостановимо. Она выиграла, хотя все шансы были против. Кто бы вы ни были, что бы вы ни думали о боли Симпсон или о короле, отказавшемся от короны ради ее любви, она являет потрясающий пример упорства в стремлении к цели. Весь мир мог бы поучиться у нее решимости. Думая об Уоллес Симпсон, помните, эта женщина точно знала, чего хотела, и пошатнула трон самой могущественной империи в мире, чтобы добиться своего. Тем, кто жалуется, что в нашем мире властвуют мужчины, Что женщинам не предоставлены равные возможности, я советую тщательно изучить биографию этой необычной женщины. В возрасте, который многие считают уже порой увядание, она завоевала любовь самого завидного жениха в мире. А что же сам король Эдуард? Какой урок мы можем извлечь из его роли в этой великой драме нашего времени? Не слишком ли дорого он заплатил за любовь к своей избраннице? Конечно, ответ на этот вопрос Точно знает только он сам. Мы, все остальные, можем лишь гадать. Вот что мы знаем. Короля не спрашивали, хочет ли он быть королем. Он родился и сразу получил огромные богатства, хотя и не просил о них. На него, как жениха, был огромный спрос. Политики и государственные мужи со всей Европы складывали к его ногам принцесс и вдовствующих королев. Он унаследовал корону, потому что был старшим сыном своих родителей, и он был виноват. они потому, что стремился к ней. Возможно, он её и не желал. Более 40 лет он не принадлежал сам себе, не мог жить так, как хотел, редко бывал наедине с собой и наконец взошёл на трон и принял на себя все сопутствующие обязанности. Кой-кто скажет, королю Эдуарду так повезло в жизни, что он должен был бы жить в постоянном спокойствии, довольстве и радости. Но правда заключается в том, что несмотря на все привилегии монарха, Все деньги, почести и могущество, в его жизни зияла пустота, которую могла заполнить только любовь. Его величайшим желанием было обрести любовь. Ему несомненно доводилось испытывать это великое чувство задолго до встречи с Олисс Симпсон. Оно играло на струнах его сердца, стучалось в двери его души и взывало, желая найти воплощение. И когда он встретил родственную душу, также взывающую о священном праве выразить себя он узнал её и без страха без отговорок распахнул перед ней двери своего сердца все сплетники мира не смогут уничтожить красоту этой драмы мирового масштаба в которой двое обрели любовь и нашли в себе достаточно мужества чтобы выдержать всё и отказаться от всего ради священного права любви высказать себя Решение короля Эдуарда отречься от трона самой могущественной империи на земле ради того, чтобы провести остаток жизни со своей избранницей, требовало мужества. За это решение пришлось также уплатить известную цену. Но кто скажет, что она слишком высока? Конечно, не тот, кто сказал. Кто из вас без греха, пусть первый кинет в неё камень. Разным злопыхателям, упрекающим герцога Виндзорского за то, что он желал любить, открыто объявил о своей любви к Олес Симпсон и отрекся ради нее от трона, я напомню. Королю было совершенно необязательно открыто признавать свою любовь. Он мог бы взять пример со своих многочисленных предшественников и вступить в тайную связь. Как делали до него европейские короли много веков подряд. Тогда ему не пришлось бы отказываться ни от трона, ни от женщины, тогда ни церкви, ни подданным не на что было бы жаловаться. Но этот необычный человек был не такой породы. Его любовь была чиста. Она была глубокой и искренней. Она была тем единственным, к чему король стремился превыше всего на свете. Поэтому он взял то, что хотел, и уплатил назначенную цену. О, будь в Европе за последние 100 лет больше королей, обладающих такой человечностью и честностью, какую проявил бывший король Эдуард. Тогда история этого несчастного континента, ныне кипящего жадностью, ненавистью, похотью, политическими интригами и угрозами войны, была бы совершенно другой, более счастливой. В ней правила бы любовь, а не вражда. Мы поднимаем кубок И пьём за бывшего короля Эдуарда и Олис Симпсон. Провозгласим за них тост словами Стёрта Остина Уайра. Благословен будь тот, кто понимает, что слаще мёда мысли потайные. Благословен будь тот, кто в чёрной бездне отчаяния увидит свет любви. Увидев, воспоёт и сам воспев воскликнет: "Всем мысли о тебе" нижней канцон, что были спеты о любви когда-то. Этими словами мы отдадим дань уважения двоим, перенёсшим больше критики и оскорблений, чем кто-либо ещё из наших современников. А за что? За то, что нашли величайшее сокровище жизни и предъявили на него права. Большая часть человечества будет аплодировать Герцогу Винцерскому и Олес Симпсон, потому что они настойчиво искали, пока не нашли величайшую награду. Всем нам полезно брать с них пример в собственных поисках того, чего мы хотим в жизни. Какая таинственная сила помогает людям, обладающим настойчивостью, преодолевать препятствия. Может быть, настойчивость запускает в мозгу некие химические, умственные или духовные процессы. позволе ищи человеку подключиться к источнику сверхъестественных сил. Может быть, сам бесконечный разум встаёт на сторону того, кто продолжает сражаться, даже когда битва уже проиграна и против него весь мир. Эти и многие другие похожие вопросы возникали у меня при наблюдении за людьми вроде Генри Форда, который начал с нуля и выстроил огромную промышленную империю. В плане стартового капитала у него не было практически ничего, только упорство. Или возьмём Эдисона, который ходил в школу меньше 3 месяцев, но стал ведущим изобретателем мира. Его упорство воплотилось в говорящие аппараты, движущиеся картины и лампу накаливания, не говоря уже о сотне других полезных изобретений. Мне выпала большая честь анализировать жизнь Эдисона и Форда год за годом на протяжении многих лет. а значит, близко познакомиться с ними. Поэтому я с полным основанием заявляю, что не обнаружил ни у одного из них никаких качеств, которые могли бы служить объяснением их потрясающих достижений, за исключением упорства. Рассматривая непредвзято жизнь пророков, философов, чудотворцев и религиозных лидеров прошлого, по неволе делаешь вывод, что упорство, сосредоточенность усилий и определенность цели главные причины их достижений. Рассмотрим, например, странную и удивительную историю пророка Магомета. Проведём анализ его жизни, сравним его с крупными деятелями нашего века, промышленниками и финансистами, и обратим внимание, что всех их роднит одна черта упорство. Если вы стремитесь исследовать странную силу, благодаря которой настойчивость приобретает такое могущество, Прочитайте биографию пророка Магомета. Он же Мухаммад. Особенно рекомендую ту, которая написана Эсадбеем. Краткая рецензия Томаса Сьюгру в газете Гэррольд Трибюн даёт хорошее представление об этой книге. Она вдохновит вас прочесть всю книгу и узнать побольше о самом потрясающем примере настойчивости, известном человечеству. Последний великий пророк. Рецензия Томаса Сьюгру Мухаммад был пророком, но никогда не творил чудес. Он не был мистиком. Он никогда не учился в школе. Он начал своё служение в возрасте 40 лет. Когда он объявил себя посланником Бога, несущим весть об истинной религии, его осмеяли и объявили сумасшедшим. Дети подставляли ему ножку, женщины кидали в него грязью. Его изгнали из мекте родного города, а его последователей обобрали до нитки и выгнали в пустыню вслед за ним. После 10 лет проповеди он ничего не мог предъявить в качестве достижений, только изгнание, нищету и насмешки. Однако они успели пройти ещё 10 лет, и он уже был правителем всей Аравии, сидящим в мекте и главой новой всемирной религии, которой суждено было захватить полмира, дойти до Дуная и Пиренеев, прежде чем импульс, сообщённый ей Мухаммедом, иссяк. Этот импульс был триедин. Сила слова сила молитвы и связь человека с Богом. Жизненный путь пророка чрезвычайно причудлив. Мухаммед родился в Мекке, в знатной, но обнищавшей семье. Поскольку в Мекке, центре мира, доме магического камня под названием Каба, в великом торговом городе и перекрёстке торговых путей царила страшная грязь, детей отсылали из города в пустыню на воспитание к бедуинам. Так рос и Мухаммад, питаясь молоком кормилец из кочевого племени. Он пас овец, а потом нанялся к богатой вдове водить ее караваны. Он путешествовал во все уголки Востока, беседовал со множеством людей разной веры и наблюдал, как приходит в упадок христианство, дробясь на враждующие между собой секты. Когда ему исполнилось 28 лет, Хадиджа, так звали вдову, обратила на него свое благосклонное внимание и вышла за него замуж. Ее отец был бы против, но вдова подпоила его и держала, пока он давал свое отцовское благословение. В следующие двенадцать лет Мухаммад жил как богатый, уважаемый и удачливый торговец. Потом он завел привычку уходить в пустыню и однажды вернулся оттуда с первым стихом Корана, сообщив Хадидже, что ему явился архангел Джабраил и сказал, что он, Мухаммад, станет посланником Бога. Коран Откровение Божьего слова это самое близкое подобие чуда, что когда-либо случалось в жизни Мухаммеда. Он не был поэтом, не обладал даром красноречия. Однако стихи Корана, которые он получал и декламировал своим последователям, были лучше любых творений поэтов кочевников. Для арабов это было чудом. Они считали дар слова величайшим из всех даров, а поэтов всемогущими. Кроме того, в Коране говорилось, что все люди равны перед Богом, и что мир должен стать демократическим государством, которое будет называться Ислам. За эту политическую неблагонадёжность и стремление Мухаммеда уничтожить 360 идолов, стоящих вокруг Каабы, его и изгнали. Идолы привлекали в Мекку кочевников из пустыни, а значит, способствовали торговле. И потому торговцы, мекки, капиталисты одним из которых раньше был сам Мухаммад, ополчились на него. Тогда он удалился в пустыню и потребовал власти над всем миром. Началось восхождение ислама. Из пустыни явился неугасимый огонь, демократическая армия, которая сражалась как один человек и готова была пойти на смерть, не дрогнув. Мухаммад пригласил евреев и христиан примкнуть к нему, ведь он не строил новую религию, Он просто призывал всех верующих в единого Бога объединиться в одной вере. Если бы евреи и христиане откликнулись на его зов, ислам завоевал бы весь мир. Но они не откликнулись. Они даже не приняли предложение Мухаммеда воевать гуманно. Когда армии пророка вошли в Иерусалим, они не казнили ни одного иноверца. Когда много веков спустя в город вошли крестоносцы, они не пощадили никого из мусульман. ни мужчин, ни женщин, ни детей. Но одну идею христиане переняли у мусульман место учёбы, университет.